Глава двадцать четыре. Вера. Когда мы вышли в магазин, на улице снова начался снегопад. «Снег, мамочка, смотри, какой красивый!» Ярик задрал голову вверх и высунул язык. «Ярь, ну хватит!» Я не выдержала и рассмеялась. Мой малыш с восторгом ловил снежинки ртом, а потом возмущенно засопел. «Мамочка!» «А почему снежинки холодные и не сладкие?» «Потому что снег – это вода». «Жаль, что не лимонад». «Если бы с неба на нас сыпался замороженный лимонад, мы бы стали липкими». «О, -о, -о липкий я!» «Липкий Ярослав, да». К сожалению, снег доставлял удовольствие исключительно моему сыночку. Снегоуборочная техника не успевала разгребать завалы снега на дорогах, И везде собирались пробки. Пробки в канун Нового года – это ужасно. Водители высовывались из своих машин, кричали друг на друга, но ничего было нельзя поделать. Самые умные бросали машины и бежали в наш супермаркет приобрести что-то нужное к столу. Я вдруг подумала, что Макс может застрять где-нибудь у дороги, и мы не успеем встретить Новый год вместе. От этого по спине пробежал неприятный холодок. «Все будет хорошо! Он успеет!» – начала убеждать себя я, но на сердце стало тревожно. Ярик вдруг остановился посреди дорожки и перестал ловить снежинки ртом. «Мам, а Макс, он твой друг или жених?» С интересом посмотрел на меня малыш. Я смутилась. Как ответить ребенку на этот вопрос? «Да и кто мы друг другу на самом деле?» Двое которых закрутили роман в канун новогодних каникул. Как долго продлится этот роман? Ведь никто не знает. Ну, он мой начальник и... Да, он мой друг. Но он тебя целовал в прихожей, я все видел. Друзья не целуются. Я вспыхнула до кончиков ушей и осторожно поинтересовалась. Сынок, а если мы с ним будем встречаться, ты... Очень расстроишься. Мой папа не приедет, да? Боюсь, не приедет. Ты расстроился? Ну, Ярик сосредоточенно ковырял носком сапожка снег. Макс классный, и с ним не страшно. А когда мы вдвоем, тебе страшно? Насторожилась я. Ну, иногда, в темноте. А когда у нас Макс, мне весело. Тема разговора Стала серьезной, и я осторожно взяла сына за руку. «Пойдем в магазин, а то ничего не успеем». «Чупа-чупс, купишь?» «Куплю». Ярик довольно улыбнулся, и мы заторопились к магазину. «Мам, вот майонез!» Воскликнул малыш. Уверенно подошел к стеклянным дверцам большого холодильника и указал настоящий в ряд несколько пачек майонеза. «О, спасибо! Что бы я без тебя делала?» Я достала две пачки и уложила их в корзину. «Мама, а ты мне чупа-чупс купишь?» «Купи-купи!» «Куплю!» «Ура!» «Только возьму еще пачку сыра». «Ага, а я выберу чупик и вернусь». «Хорошо». Я подошла к стойке с нарезкой сыров, а мой малыш побежал к кассам и начал выбирать себе конфету среди высыпанных коробку чупачупсов «Чей это ребенок без присмотра?» «Он ворует конфеты!» – раздался громкий крик стоящей на кассе женщины в подозрительно знакомой норковой шубе. «А ну, отдай сюда, маленький негодник! Терпеть не могу детей! Нарожали, а воспитывать не хотят!» Цепкая рука с хищным маникюром алого цвета отняла у Ярику конфету и бросила ее обратно в корзину. Губки моего ребенка дрогнули, и он громко заревел. забыв о майонезе и сыре, я кинулась к сыну. Со всех сторон на нас осуждающие смотрели стоящие в очереди покупатели. «Это мой ребенок! Я разрешила ему взять конфету!» Дрожа от негодования, я прижала Ярика к себе. «Следите за собой! Если вы в детстве воровали конфеты, это не значит, что все дети такие!» Нахалка ядовито усмехнулась и обернулась. Я потрясенно уставилась на нее. Это была Наташа. «Вера? Какая встреча!» Вкратчиво произнесла она. «Ты знаешь, в детстве у меня было полно конфет. У меня папа начальником на производстве работал. Наша семья не нуждалась». «Очень за тебя рада!» Буркнула я. Выудила из коробки две конфеты и наклонилась к сыну. «На конфету, малыш! это тетя плохо воспитана!» Взяла его за руку и повела к своей корзине. «Интересно, как тебе удалось проскочить на собеседовании Раздалось мне в спину. «К нам в офис не берут сотрудниц с детьми!» Я беспечно пожала плечами. «У тебя устаревшая информация, теперь берут!» И пошла дальше по рядам с молочными продуктами. Я крепко держала Ярика за руку, но по спине ползли ледяные мурашки. Что Наташа делает в нашем мини-маркете? Почему она оказалась в очереди 31 декабря в 7 часов вечера? Потому что город стоит. Она оставила машину и заскочила в магазин, чтобы купить продукты, как и другие автомобилисты. Тут же нашелся ответ. Кажется, после новогодних каникул, кажется, после новогодних каникул меня ждет скандальное увольнение. «Придется снова продавать кофе в павильоне рядом с нашим домом, а на кофе много не заработаешь. На автомате я положила в корзину две упаковки сыра в нарезке, и мы с Яриком отправились к кассе. К счастью, Наташе уже и след простыл, но мое праздничное настроение испарилось. Может, Наташа никому ничего не скажет? К окончанию каникул она забудет о моем существовании». Ведь до нашего отдела обычно никому нет дела. Успокаивала себя я. Забрав покупки, я взяла малыша за руку, и мы вышли на улицу. Как же! Забудет она! Я ей дорогу перешла. Любимого начальника из-под носа увела. Фыркнула с досадой. Снегопад превратился в настоящую метель. Ветер неприятно бил в лицо горстями снега. Ветер неприятно бил в лицо горстями снега, стоящие в пробке авто агрессивно сигналили друг другу. И мне вдруг показалось, что из доброй новогодней сказки нас с Яриком резко выбросило в злую сказку о снежной королеве. К девяти часам вечера мои волосы были уложены в красивую прическу. В шкафу нашлось красное платье-футляр и туфли. Стол был сервирован, салаты в хрустальных салатниках ждали своего часа, а снегопад все не заканчивался. Теперь я волновалась по-настоящему. Что, если Макс не успеет? Если на въезде в город тоже пробки? Кто-то позвонил в дверь, и в сердце вспыхнула надежда. Я бросилась открывать. «Максим!» И замолчала. «Здравствуйте! С наступающим! Я курьер из детского мира. Принес вам железную дорогу. Простите, что так поздно «Но там везде пробки. Получите и распишитесь». «Ах, я про нее забыла!» Я быстро поставила подпись и забрала подарок, который утром заказал для Ярика Макс. «Что это, мама?» С интересом вытягивал шейку мой малыш, а карие глазки сверкали лукавством. «Это от Деда Мороза». «Дед Мороз принес подарок? Ух ты!» да Подарок занесло в наш дом метелью на пару часов раньше. Держи коробку. Я села на диван рядом с сыном, и под новогодний мультик по телевизору мы начали собирать железную дорогу. Вскоре батарейки были вставлены в вагончик, а рельсы аккуратно сложены на полу. Ярик задумчиво посмотрел на меня. — Мама, я больше не хочу, чтобы Дед Мороз вернул мне папу. «Правда — Правда? — насторожилась я. Да, пусть лучше Макс придет. Мы с ним поиграем в железную дорогу. Думаю, Дед Мороз услышит твое желание. Запустим паровоз! Глазки моего сына горели восторгом. Давай! Кивнула я. Мы с Яриком спустились на пол и осторожно поставили паровозик с Дедом Морозом на рельсы. Нажимай кнопку! Скомандовала я. Ярик нажал, и паровоз... Мигая разноцветными огоньками, двинулся по рельсам. Дед Мороз запел новогоднюю песню и начал двигать мешком на своем плече. «Мамочка, он такой волшебный!» Сложив ладошки домиком, мой мальчик завороженно наблюдал за паровозом. «Волшебный!» – не могла не согласиться я. А сердце сжалось от тоски. Поднявшись с пола, я подошла к окну. «Ну где же ты, Макс? Мы так тебя ждем! Ты нам очень нужен! Очень-очень!» Но за окном по-прежнему мела метель. Температура опустилась до 8 по Цельсию. Макса все не было, а я боялась ему звонить. «Что, если он за рулем, и я его отвлеку от дороги? Дороги сейчас в ужасном состоянии!» «Ты только возвращайся, ладно? Помоги своей маме с щенками!» «И возвращайся!» – мысленно просила я. В лежавшем на подоконнике телефоне всплыло сообщение от элли Эля встречала Новый год с многочисленными родственниками в загородном доме и обещала мне писать сообщение между готовкой блюд и уборкой в компании мамы и бабушки. «Вер, она у меня его увела!» И куча рыдающих смайликов. Я взяла в руки мобильник. «Галицкого?» «Кто?» начала торопливо печатать ответ. «Драконша! Она его увела!» «Не может быть!» «Еще как может! Она угостила его жидкостью из маленькой бутылочки, и он не устоял перед ее золотым платьем и откровенными танцами». «Гаванский ром!» «Что?» «Она носит с собой гаванский ром, подливает его себе в кофе, чтобы взбодриться». Видимо, вчера немного переборщила. Они весь вечер танцевали, а потом он подхватил ее на руки и увез на своей машине. А обо мне забыл. Забыл, что я его, Снегурочка. Снова рыдающий смайлики. Я зажмурилась. Час от часу не легче. Надо же! Драконша соблазнила галицкого